Истории от Олеся Бузины Из цикла «Революция на болоте» Параллельные гетманы У каждого из наших политиков есть двойник в прошлом, а то и несколько. Еще древнегреческий писатель Плутарх заметил, что знаковые политические фигуры удивительным образом смахивают на своих предшественников. Вооружившись этой идеей, Он написал книгу «Сравнительное жизнеописание», составленную из парных биографий римских и греческих деячив, чьи деяния, по его мнению, перекликались. Например, Цезарь и Александр Македонский, Тесей и Ромул, Цицерон и Демосфен. Но Украина так богата и самобытна, что не нуждается в иностранных параллелях. Недаром у нас изобретена поговорка «Похожа свиня на коня», тильки хвист не такий, явно предвосхищающая линеевскую классификацию видов и дарвиновскую теорию эволюции. Мы можем сравнивать политиков нынешнего дня с деятелями эпохи Гетмана и так называемых «вызвольных взмагань», когда петлюры и Скоропадские на перегонки соревновались друг с другом за булаву, и восклицать от удивления «Боже, как похоже, Краткого украинского плутарха в одной статье я вам сейчас и предложу. Леонид Первый Кравчук. Президент. Пародия на Богдана. Леонид Макарович, без сомнения, самый комичный политик в украинской истории. Тут его первенство неоспоримо. Кравчук – пародия на что угодно. На настоящего коммуниста, на интегрального националиста, на человека принципов. И даже на человека без принципов. Он вмещает в себе все, как украинский борщ, который может быть и постным, и с коромным, и с рыбой, и с мясом, и с грибами. Главное, чтобы сметаны было побольше. В чьих только рядах не видели Кравчука. Он готовился к независимости в должности первого лица в Компартии Украины. Но вскоре уже признавался в интервью, что в детстве носил тормозки в лес бойцам УПА. Просто пионер-герой, наоборот. Самым выдающимся деянием эпохи Кравчука было то, что при нем уплыло в неизвестном направлении черноморское пароходство. Это массовое исчезновение летучих голландцев носило название «Дело концерна Бласко». Имело оно и некоторые последствия для самого Леонида Макаровича. По подозрению в соучастии, его немножко потаскали за шиворот при раннем кучме. Но Кравчуку удалось выйти сухим из воды – Это некоторым образом сделало его похожим на самого Иисуса Христа, умевшего, как известно, ходить по водам, аки посуху. Может, у першего президента Украины тоже есть с Христом общие корни. В дальнейшем прощенного Леонида Макаровича видели в рядах СДПУ О, партии власти при Кучме. Потом он боролся с оранжевой революцией в рядах блока «Не так». И даже заявил тогда публично, что не подписывал бы Беловежский договор, если бы знал, что все обернется таким, как Ющенко. Но вся эта риторика закончилась тем, что в результате перед последними президентскими выборами антиоранжевый Кравчук мутировал в доверенное лицо Юлии Тимошенко. Что она ему пообещала, можно только гадать. Скорее всего, должность вице-премьера по гуманитарке, которая дала бы возможность бывшему секретарю КПУ по идеологии вернуться к привычному занятию то есть делать умное лицо и надувать щеки. Так на кого же пародия Леонид Кравчук? Не поверите, на самого Богдана Хмельницкого. Тот был герой и воин. Леонид Макарович – штатский и то, что у нас принято называть «померкованную людыною». Биография Кравчука – это подвиги Богдана на выворот. Хмельницкий оторвал Украину от Польши, Кравчук – от Москвы. Богдан создал самую мощную в истории украинскую армию и одержал самые великие украинские победы. Кравчук получил в наследство от СССР вторые по мощности после российских вооруженные силы и тут же привел их в полную негодность, вплоть до того, что отказался от ядерного оружия. В результате великий гетман увековечен верхом на коне, а если когда-нибудь увековечат Кравчука – то только выглядывающим из членовоза или восседающим на поднятом на дыбы цыковском стуле. Леонид II. Кучма. Скоропадский, затянувшийся на десятилетие. Подобно Леониду Кучме, Павел Петрович Скоропадский даже не подозревал, что станет главой независимой Украины. И, кстати, если Кучма был вторым президентом ее после Кравчука, то Гетман Скоропадский тоже второй, ему предшествовал Грушевский не Гетман, не президент, а просто голова Центральной Рады. Именно так называлась должность первого лица Украины в начале 1918 года. Кучма очень ревниво относился к тому, что он только второй президент, а какой-то Кравчук – первый. Поэтому при Леониде Даниловиче услужливые псевдоисторики тиражировали на государственном уровне миф, что Грушевский тоже был президентом. По этой лизаблюдской логике получалось, что Кравчук – второй президент, а Кучма – третий. Это, мол, не обидно, ведь первое место все равно у покойника Грушевского. Этот миф – абсолютная ложь. В Конституции Украины эпохи Грушевского даже не было должности президента. Но вернемся к Скоропадскому. Будущий гетман принадлежал к элите Российской империи. Он окончил пажеский корпус в Петербурге начал военную службу в самом привилегированном кавалергарском полку, а на момент революции в чине генерал-лейтенанта командовал корпусом. Кучма тоже генерал, только партноменклатурный, из породы красных директоров. Он сделал прекрасную карьеру в советской системе и в 1991 году тоже возглавлял самое элитарное предприятие в оборонном комплексе «Днепропетровский Южмаш», производивший ракеты. Революционные изменения поначалу оба приняли скептически. Тем не менее, волей судьбы генерал-лейтенант Скоропадский стал гетманом украинской державы, а директор Кучма – президентом независимой Украины. В этой паре история распорядилась по-другому, чем в связке Хмельницкий-Кравчук. Смешным оказался не второй, а первый. Скоропадского все воспринимали как политического клоуна. Недаром он увековечен как сатирический персонаж в пьесе Булгакова «Дни Турбиных». А над Кучмой, когда он был в зените власти, я бы смеяться не советовал. Этот президент очень плохо переносил шутки в свой адрес. Недаром и дело Гангадзе, и кассетный скандал в результате прилепились именно к нему. Дыма без огня не бывает. Объединяет Скоропадского и Кучму другое. Оба поначалу кинулись в демонстративную украинизацию а закончили, прибившись к русскому берегу. Гетман даже объявил федерацию с Белой Россией, а Леонид Данилович после кассетного скандала стал большим другом Москвы. Ни первому, ни второму это не помогло. Скоропадского почти без крови сверг слабак Петлюра, а Кучму вынудил уйти исторический двойник Петлюры, безвольный истерик Ющенко. Кстати, «Майдан» был прямой пародией на Петлюровское восстание – Не Петлюра и Ющенко выиграли, а Скоропадский и Кучма проиграли, и того и другого оставило их окружение. На сторону Петлюры в 1918-м перешла гетманская армия, кроме русских офицерских отрядов, а поддержку Ющенко в 2004-м выразили так называемые силовики, прежде всего СБУ. Политика многовекторности свела с исторической сцены и веселого Гетмана, и Грозного Данилыча. Их жизнь после отставки очень похожа. Гетман расслаблялся в кругу семьи в эмиграции, не испытывая финансовых трудностей. Точно так же наслаждается отставкой и Кучма, чей фонд занимает один из роскошнейших особняков на Печерске. Виктор Бандерович Ющенко, а еще Петлюрович и Мазепович. Виктор Андреевич Ющенко – очень известный пародист. На разных этапах своей карьеры он играл роли Бандеры, Петлюры, Мазепы, а также полузабытого гетмана Брюховецкого. Говорят, сначала история происходит как трагедия, потом повторяется как фарс. Третий президент Украины приложил титанические усилия, дабы оправдать эту истину. Как Брюховецкого, избранного на всенародной Черной Раде, Его пропихнули во власть Майданом. И точно так же, как Брюховецкого, поначалу обожали неизвестно за что. Оба молниеносно потеряли рейтинги, не оправдав возложенных на них надежд. Закончили карьеру, сдавшись на милость победителю. Брюховецкий – гетману Петру Дорошенко, Ющенко – Виктору Януковичу. После этого Брюховецкого затоптали возле прославившегося благодаря Гоголю хутора Диканько вчерашние обожатели. А как поступит муза Клио, ведающая историей с Андреевичем, посмотрим. Но символически он тоже растоптан. Даже перестал появляться на знаменитой киевской барахолке, где теперь торгуют сатирическими плакатами на него. Точь в точках Бандера Ющенко развалил собственный политический лагерь. Бандера устроил раскол и резню в ОУН. Виктор Андреевич – главный виновник развала в оранжевом лагере. Сперва он уволил в 2005 году с должности премьера Юлию Тимошенко, а в конце 2009, по-видимому, в обмен на гарантии безопасности себя и своей коллекции, по сути превратился в технического кандидата Януковича, изничтожавшего критикой вчерашнюю соратницу. Объединяет его с Бандерой и еще одна деталь биографии. Глава ОУН-Б состоял на содержании сначала у германской, потом у американской разведки. Ющенко же, женившегося на бывшей сотруднице Госдепа США, открыто называли агентом влияния Вашингтона. Есть общая некрасивая черта у любителя пчел и горшков и с Симоном Петлюрой. И тот, и другой безропотно отдали по куску Украины. Ющенко расстался с шельфом возле острова Змеиный в пользу Румынии. Головной атаман махнулся еще круче. Весной 1920 подарил Польше галичину в обмен на то, чтобы Пилсудский привез его в своем обозе в Киев. И, наконец, Мазепа, которого так трепетно обожал третий президент. Он любил строить храмы, так как на них легко было отмывать государственные деньги. Ющенко тоже строитель. То он переделывал арсенал, то обносил деревянным забором пустоши в Батурине, кто усомнится, что его руки ничего не крали. И точно так же, как при Мазепе, до окончательного упадка дошла при Ющенко украинская армия. Даже хочется спросить, а армия ли это? Премьер Юля. Новое воплощение Гетмана Насти. Я долго подыскивал параллель для своей любимицы в украинском политическом паноптикуме «Театре теней», на кого похожа Юлия Тимошенко, на княгиню Ольгу. Но Ольга – персонаж не украинской, а древнерусской истории. В ее времена не было никаких украинцев. К тому же Ольга правила единолично, долго, и никто не смел оспаривать ее авторитет. «Маруся Чурай? Леся Украинка?» Так они не были газовыми принцессами, а Тимошенко, плохо говорящая на державной мове, вряд ли станет выдающейся украинской поэтессой. И все-таки ее двойник, точнее, двойница, Юлия Владимировна заслуживает такого неологизма, нашлась. Вряд ли вы слышали, уважаемый читатель, о Гетмане Насти. Нет, не подумайте, что это была какая-то взбалмошная девка, нацепившая шаровары и тайком проникшая на сечь, куда не пускали женщин. Настя прославилась иными подвигами. Она была женой предка Павла Скоропадского по боковой линии, слабохарактерного гетмана Ивана Скоропадского, избранного в 1708 году после измены Мазепы, а до этого супругой генерального бунчужного Константина Голуба. Происходила она из еврейского рода Марковичей, принявших христианство и вошедших в казачью старшину. Занимались Марковичи финансовыми вопросами, Из них были генеральные скорбничия, по нынешнему министры финансов, но еще папа Насти, Марк Абрамович, был прилуцким арендатором. Он арендовал целый город Прилуки со всеми мельницами, шинками и угодьями. Накопив огромные по меркам Мазепинской эпохи средства, Марк Абрамович стал родоначальником известного в Малороссии рода Марковичей а свою дочку Настасью Марковну удачно пристроил замуж. Внешне она была очень похожа на Тимошенко. Сохранился портрет Насти Маркович, маленькая, с небольшой грудью, но увесистыми бедрами и массивным задом, которым она прочно уселась на державную скорбницу. Гетман Иван Скоропадский был человеком безвольным, не любившим вникать в дела управления. Всем в Украине при нем вершила Настя назначением полковников, раздачей имений, сбором денег с аренд. Должности премьер-министра официально еще не существовало, но, по сути, Настя Маркович была первым украинским главой Кабмина при номинальном гетмане-президенте. Об этой смешной паре супругов Скоропадских осталась поговорка «Иван носить плахту, а Настя булаву». Подобно Юлии Тимошенко, Анастасия Маркович не выиграла ни одних судьбоносных выборов, Зато она удачно ставила на мужчину эти выборы выигравшего. Гетманство Насти закончилось со смертью ее мужа Ивана Скоропадского. Булава перешла на казному гетману Даниле Апостолу, старому вояке, потерявшему в сражениях один глаз. Он оказался очень неплохим правителем. При нем Украина наконец-то вступила в эпоху стабильности. Начала расти экономика, а Мазепа и эпоха руины растворились в прошлом, как дурной сон. Настя же, говоря современным языком, ушла на пенсию. Юлия Тимошенко – ее повторение на новом этапе истории. Она тоже появилась на вершине власти только благодаря поддержке мужчины. В нашем случае Виктора Ющенко. Хотя многие не могут сегодня в это поверить, но вместе с Виктором Андреевичем прошло время и Юлии Владимировны. Ибо они неразделимы, как Бонни и Клайд. А вот окажется ли Виктор Янукович новым Даниилом-апостолом еще говорить рано, пока же их объединяет одно – оба долго ждали своего времени и все-таки дождались. 5 марта 2010 года.